Через пару часов Томас лежал в мягком спальном мешке рядом с Чаком, в саду, на травяном ковре. Обширную лужайку, которую он раньше как-то не приметил, многие выбрали своей спальней. Томусу это показалось странным, но, должно быть, просто внутри берлоги места не хватало. Во всяком случае, было тепло. И это опять заставило его задуматься о том, куда он, собственно, попал. его работал на полную мощность, пытаясь припомнить названия разных мест и стран, имена правителей, принципы организации и функционирования мира. Никто из ребят в приюте, похоже, не имел ни малейшего понятия, как он сюда попал, или, по крайней мере, если имел, то помалкивал. Он долго лежал без сна, глядя на звезды и слушая тихое журчание, реющих над ночным приютом перешептываний. Уснуть не удавалось, как не удавалось стряхнуть с себя безнадёжность и страх, пронизывающий всё его естество. Временное облегчение, которое он почувствовал после шутки Чака над Гэля, давно испарилось. Денёк выдался какой-то бесконечный и, прямо скажем, необычный. И вот ещё какая странность. Он помнил много мелких жизненных подробностей. Еда, одежда, учеба, игры, общее устройство мира. Но вот тех деталей, которые помогли бы воссоздать в памяти правдивую и законченную картину, не было. Их как будто кто-то непостижимым образом стер. Словно он смотрел на возникавшие образы сквозь толстый слой мутной воды. Но сильнее страха, сильнее безнадежности была все же печаль. Чак вмешался в течение его мыслей. «Ну вот, чайник, ты и прожил здесь свой первый день». «А, прожил». С трудом. «Не сейчас Чак», хотелось ему сказать. «Не то настроение». Чак приподнялся, опираясь на локоть, и вгляделся Томасу в лицо. «День-другой, и ты многое узнаешь, начнёшь привыкать к здешней жизни. Ну как, нормалек? Нормалек. И откуда только вы набрались всех этих дурацких слов и фраз, а?» Словно они взяли какой-то чужой язык и сплавили его с родным. Чак тяжело шлёпнулся на прежнее место. «А кто его знает? Я же здесь только месяц, ты что, забыл?» Томусу подумалось, а неизвестно ли Чаку больше, чем он хочет показать. Он был пареньком шустрым, веселым, казался святой невинностью, но кто его разберет? В действительности он также и загадочен как и все остальное в приете. Прошло несколько минут, и Томусу показалось, что этот длинный день наконец завершился. Его начало клонить в сон. Как вдруг, словно чья-то рука слегка подтолкнула его мозг в нужном направлении, к нему пришла неожиданная мысль. Откуда она появилась, тоже оставалась загадкой. Все... Приют, стены, лабиринт внезапно показалось удивительно знакомым. В груди растеклось приятное тепло, впервые после его появления здесь. Приют больше не казался худшим местом во Вселенной. Юноша затих, почувствовав, как раскрылись глаза, и на мгновение занялось дыхание. «Что сейчас произошло?» – подумал он. «Что изменилось?» Как ни странно, но ощущение, что все будет в порядке, привело его в некоторое замешательство. Он вдруг четко осознал, что он должен сделать. Откуда появилось это осознание?» Неведомо. Озарение было странным, чуждым и знакомым одновременно, и возникло чувство, что так оно и должно быть. «Я хочу стать одним из тех парней, что выходят наружу», — громко сказал он, не зная, спит ли Чак или бодрствует. «В лабиринт». «А?» — отозвался Чак, и в его голосе Томасу послышалось едва заметное раздражение. «Как бегуны», — пояснил Томас. «Он бы дорого заплатил за то, чтобы узнать, откуда пришла эта мысль. Не знаю, чем они там занимаются, но я хочу стать бегуном». «Да ты ни малейшего понятия не имеешь, о чем говоришь!» Бурхнул Чак и повернулся на другой бок. «Спи давай!» Но на Томаса накатило. Ему необходимо было высказаться, хотя он и понятия не имел, о чем, собственно, он толкует. «Я хочу быть бегуном!» Чак снова повернулся и приподнялся на локте. «Забей! Прямо сейчас и забей!» Томас удивил этот ответ, но он продолжил гнуть свое. «Не прикидывайся, что...» «Томас! Чайник! Мой дорогой новый друг! Забудь об этом!» «Завтра скажу Албе!» «Бегун», — подумал Томас, — «я даже не знаю толком, что это значит. Я что, совсем сбриндил?» Чак со смехом откинулся на спину. «Ну ты, кусок плюка, спи давай!» Но остановить Томаса было нелегко. «Там снаружи. Это почему-то кажется таким... знакомым». «Да, спи, уже!» И вдруг томас словно что-то ударило. Ему показалось, что в мозаику уложилось еще несколько кусочков. Окончательная картина была ему еще не ясна, но его следующие слова будто пришли как панаития, из какого-то далека. «Чак, я… мне кажется, я уже был здесь раньше». Он слышал, как его приятель уселся и шумно вдохнул. Но Томас повернулся на другой бок и больше ничего не прибавил. Ему не хотелось пугнуть это новое чувство приподнятости, уверенности, покоя, наполнившее его сердцем. Он уснул гораздо легче и быстрее, чем ожидал.